Во все время работы не угасал ни на секунду свет сильных прожекторов. В киле паруса открыли главный люк, разобрали переборки и приготовили к спуску на тележке четыре контейнера с анамизоном и 30 цилиндров с ионными зарядами. Погрузка их на тантру являлась гораздо более сложной задачей. Звездолет нельзя было открыть как мертвый парус и тем самым впустить в него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 Ураган настолько усилился, что звездолет стал вздрагивать от напора чудовищного ветра. Все усилия людей сосредоточились на укреплении контейнера под килем тантры. Устрашающий рев урагана нарастал, на плоскогорье крутилась опасная столбчатая вихри, очень похожие на земные торнадо. В полосе света вырос огромный смерч из снега и пыли,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 А я здесь так тяжел, что меня не сдует, если, прижавшись к почве, проползу. Давно уже хотелось подстереть ничто в башенке. «Разрешите мне с вами», — подпрыгнул к начальнику биолог. «Пойдемте, но только вы, более никто».